Глава 34 Увы, самостоятельно сделать необходимый мне инструмент я не могла. Днем искать мастера будет некогда, поэтому, спустившись со стены и под атакой ветра пройдя к двери в замок, внутри я спросила у первого попавшегося гвардейца, где искать Дариона. Он жил возле башен, нас разделяли всего четыре коридора, Я просто не успела передумать, прежде чем постучала в металлическую дверь. Пока ждала, все сильнее разгоралось желание уйти, но я справилась с ним. Открывший дверь Дарион остолбенел на несколько мгновений, затем плотнее запахнул бархатный халат на волосатой груди и пропустил меня внутрь. Что-нибудь случилось? Комната у него была такая же простая, без окон, как и у меня с Элором. «У тебя есть металл, бумага и перо?» «Есть, но зачем?» «Надо». Шагнув в сторону, я увидела секретер, скрытый до этого мощной фигурой, и направилась к нему. «Мне нужно, чтобы ты кое-что сделал для меня. Ванная комната или душевая здесь есть?» «Есть». Осторожно подтвердил Дарион, следя за мной. А я уже уселась в огромное кресло, сдвинула документы... Незаметно пролистав их так, чтобы потом можно было по воспоминанию перечитать. Вытащила из ящика свежие листы, обмакнула белое перо в чернильницу и стала быстро набрасывать чертеж. Практика по рисованию трактата о любви поставила руку, схема получилась преотлично. Подошедший сзади Дарион наблюдал из-за плеча и молча ждал объяснений. «Мне нужно, чтобы ты создал для меня такие замкнутые штуки». Рисуя, я продолжала обдумывать конструкцию и совершенствовала идею. Перечеркнула один из чертежей и начала заново, с новыми элементами. Как маг Земли Дарион мог управлять металлом и мог создать мне необходимые вещи, оставалось объяснить. В том, что помочь он согласится, я ничуть не сомневалась. Мне нужно усердно упражняться в управлении водой, но при этом незаметно для окружающих. И я нашла решение. Нужны браслеты и медальон, внутри которых будет пространство для воды, и немного самой воды, герметичные, со сложной внутренней структурой, чтобы я не просто гоняла воду в замкнутом желобке, а по лабиринту желобков или по одной половине желоба не допуская перетекания воды через небольшой водораздел. Делать это следовало постоянно, и таким образом я решала почти все задачи. Единственный недочет этой тренировки – нет работы с массами, но зато работа намного филиграннее и намного ближе к такому же филигранному подходу менталистики». «Ммм, и в чем смысл?» Дарион, похоже, не слишком понял задумку. «Добавлю туда воду». «Это ты придумала для тренировок?» В его голосе мелькнуло восхищение. «Да», — подтвердила я. «Хочу быстрее освоить управление водой». «Очень хорошая мысль, но тебе надо будет выделить время на практику работы с большими массивами воды. Это несколько иное, чем работа с маленьким объемом». «Я это понимаю, но лучше начать с малого, чем ничего не делать». «Тут ты права». Он взял заполненный лист с двухсоставным браслетом. «Хочешь сделать их незаметными?» «Да, было бы неплохо». «Их можно замаскировать под защитные амулеты и не пытаться спрятать». «Не хочу привлекать лишнее внимание». Отмахнулась я. Илор почти наверняка заметит новые вещи и не обойдется без вопросов». «Как скажешь. Мне вполне по силам создать такую конструкцию». «Кстати, туда можно добавить металлические шарики. На случай, если ты почувствуешь землю, тогда можно будет тренировать и управление металлом. Он будет звякать». Не согласилась я после короткой паузы, а я не хочу привлекать внимание. «Как скажешь». Дарион взял и второй лист. «Сделать прямо сейчас?» «Конечно, не просто же так я явилась к тебе среди ночи». Прозвучало двусмысленно, резануло воспоминаниями. Дарион тоже обмер. А затем я шумно выдохнула и спросила, «Что у тебя за металл в запасе?» «Для големов, для твоих целей тоже подойдет. И мне нужен более подробный рисунок». Дарион помялся. «Если честно, с пространственным воображением и подобными штуками у меня не очень». «Сделаю, и когда ты будешь выплавлять браслеты и медальон, я буду следить за процессом и поправлять, если что не так». «Хорошо». Дарион огляделся, словно что-то искал, и вышел в смежную комнату. Там что-то звякнуло, брякнуло, и обратно Дарион вернулся в сопровождении металлического шагающего за ним стула. В мощных руках Дариона серел кусок стали, Я подумал, что можно использовать один из тренировочных мечей. В них сплав получше, чем этот. Или, может, достать серебро? Оно тебе больше подойдет. Я качнула головой. Нет, используй этот металл. Я надеюсь, мне не придется носить их слишком долго, а значит, красивые или более надежные варианты не нужны. Металлический стул встал рядом с занятым мной массивным креслом. Дарион сел, и наши плечи соприкоснулись. Я снова ощутила его зверино-дымный запах, вздохнула и принялась подробнее чертить браслет. Думать только о нем не получалось. Эта близость напоминала о многом, и судя по тому, как хмурились время от времени брови Дариона, как срывалось у него управление металлом, его мысли тоже были не только о конструкции создаваемых предметов. «Очень интересный вариант тренировки», — сказал он, создавая лабиринт для воды в подвеске. «И кажется, это немного чрезчур Для большинства действий настолько тонкий контроль не нужен. Возможно, но давай я сначала получу результат, потом мы сравним его с результатом стандартного способа тренировки. У тебя как раз Валерия упражняется, и уже тогда оценим, чрезчур это или нет». На самом деле я просто пыталась действовать по знакомой схеме менталистики, телекинеза. Мне казалось, что так дело пойдет быстрее, но могла и ошибаться. В любом случае даже такая тренировка лишней не будет, особенно если стараться поддерживать движение воды постоянно. Хорошо. Мягко согласился Дарион. Так и поступим. Обычно в том, что касалось тренировок, он вел себя жестко. Эта мягкость была непривычно, царапала, как фальшивая нота в песне. Но эту мысль я отбросила, толкнула Дариона локтем и попросила. «Давай продолжим, не хочу, чтобы меня застали у тебя». Дарион вздохнул и обхватил ладонями медальон, сверился с рисунком на бумаге и стал выстраивать желобки хитрого лабиринта. После опробования некоторые места в конструкции пришлось подправить, а с петлями и замками мы возились неоправданно долго, но зато к рассвету у меня были ручные и ножные, неприметные под одеждой браслеты и медальон с самым сложным лабиринтом для передвижения капли воды. Спасибо. Поблагодарила я, заправляя медальон с созданной дарионом цепочкой под рубашку. Спасибо огромное. «Ты всегда можешь ко мне обращаться». Немного устала, ответил он. «Я помогу». Кивнув, я направилась к выходу. Были опасения, что Элор меня подкараулит, но теперь, когда меня скрывал абсолютный щит, он не мог меня ни почуять, ни встревожиться из-за моих тревог. Так что я прошла по темным мрачным коридорам, спустилась в глубину скалы и, никем, надеюсь, не незамеченная, вернулась в свою комнату, чтобы поспать пару часов перед службой. Всю своевременность моего возвращения в комнату я оценила, когда мы с Лором вышли из его комнаты, намереваясь отправиться в столичное ИСБ. Я еще только пыталась гонять воду в одном браслете, поэтому была слегка задумчива и чуть не наступила на рыжую прядь Диоры. Та, сидя на големе скамейке, Вручную расчесывала свои роскошные волосы. Выглядит двусмысленно. Опустив книгу на колени, заметила сидевшая напротив двери веера. «Доброе утро», — пожелала вышивавшая Сирин Ларн. Она устроилась на мягкой тумбочке. Магическая сфера ярко освещала натянутую на раму с ножкой ткань и серебристо-белое мерцание снежного пейзажа. Вышивала Сирен Лар на мастерски, но сидела с набором так, что вместе с Диорой и Верой перегораживала коридор. Что за собрание? Строго осведомился Лор в этот раз пропустивший меня вперед и потому не оказавшийся в окружении Драконесс, как я. «Нам скучно», — сообщила Диора и мрачно посмотрела на потоптанный локон. «У нас почти военное положение», — возмутился Лор. «И вам скучно?» «Ну ты же сам не допускаешь женщин заниматься подобными делами!» «Пожала плечами веера!» «Поэтому мы не лезем в слишком важные и недоступные для нашего скудного разума дела, поэтому нам скучно, а так как ты наш господин и несоизмеримо умнее нас, мы, скорбные, пришли тебя спросить, что же нам делать?» «Женихов искать!» — рыкнул Илор, не оценивший ее словесный укол. «О, мудрейший, но мужчины заняты подготовкой к войне!» — напомнила Вира. «Мы же не смеем отвлекать их от важных дел, так что поиск женихов нам сейчас недоступен. Что же нам делать?» «Не мешать!» Илор окинул взглядом баррикаду и воздействовал на слабое звено. «Сирен, подвинься!» «Не могу, у меня сложный момент в вышивке!» Неуверенно отозвалась она и стала заливаться румянцем. «Издевайтесь над ребенком!» Буркнул Лор, и Вера с Диорой засмеялись. «Ах, Лор", покачала головой Диора. «Неужели ты после всех часов в одной с ней постели не заметил, что наша милая Сирен совсем не ребенок? С таким-то бюстом! м, -м, -м Поддержала ее Вера очень искренне. По магазинам пройтись не предлагай. Диора погрозила пальцем. Нас не выпускают. Конечно, не выпускают. Вас могут взять в заложницы. Напомнил Илор. И чем нам заняться? Снова интересуется Вера. Вышивайте. Илор указал на Сирен Ларн. Вот вам прекрасный пример для подражания. Она вышивает зимний пейзаж. Ты, Диора, вышивай осенний. Вера пусть займется летним. Весеннего не хватает отзывается последняя. А должишь нам Амхалена в помощь?» Илор уставился на нее, а она лишь улыбнулась шире. Фыркнув, Илор щелкнул пальцами, и тумбочки с ожили, отнесли их в стороны. А Илор ухватил меня за локоть и потянул прочь, пока любовницы не опомнились. «Илор, это нечестно!» выкрикнула вслед Диора. «Нам же скучно!» «Вышивайте!» — крикнул он через плечо. — Или театральное представление гвардейцам устройте. у вас получится. — А может, оперу организовать? — донесся нам след веселый смех Веры. — О да, можно вызвать певцов и музыкантов! — захлопала в ладоши Диора. И Лор лишь тихо рыкнул и свернул к лестнице, продолжая сжимать мою ладонь. — Я не потеряюсь! — заметила я, и только тогда жесткие пальцы разжались. Прости, просто они были очень не кстати. Глухо пояснил он, и ведь не денешь их никуда при себе держать надо. Тут я с ним была согласна. Пусть он не влюблен ни в одну из них, но если их похитят, сделает все возможное для спасения. Лишние рычаги давления на него никому не нужны, и если Халена, дракона и лор сильно опекает, то о драконессах и речи не идет. Сидеть им здесь, пока все не уладится. Поймав себя на том, что больше не гоняю воду в самом простом браслете, я дала себе мысленную пощечину и занялась такой необходимой тренировкой. Надеюсь, после освоения управления малым объемом большой мне дастся. На улице было пасмурно и ветрено, мы с Лором схватились за руки и телепортировались групповым заклинанием. Так меньше болтала, и я могла не беспокоиться о внешних проявлениях магии. Нас чуть стряхнуло и выбросило в сумрачный телепортационный зал ИСБ практически в офицера. Тот едва успел отступить, побледнел. Простите, не хотел помешать. Я вас жду, сообщить, что вас очень хочет видеть профессор Залан. Офицер переводил взгляд с Груди Илора на мою, и потому было непонятно, кого именно хочет видеть профессор. О чем Илор и сообщил. Тогда молодой офицер смутился еще сильнее и, глядя ему в грудь, сказал «Профессор из желает видеть вас». «Ну что за день сегодня такой?» Сплеснул руками и лор. «То любовницы покоя не дают, то менталисты. Не удивлюсь, если вечером меня под дверью будет ожидать оперная постановка». Он направился к двери. Он сказал, зачем пришел. «Узнать по поводу некоего Шантарена», пояснил растерявшийся офицер. А я и забыла, что демона-кот в камере сидит. Бедные надзиратели, мне даже других заключенных почти жалко.